Однако долгое время считали, что основным красителем являются дубильные вещества. Между тем, в пигментации окраски чайного настоя принимают участие такие пигменты, как всем известный хлорофилл, содержащийся главным образом в зеленом чае, а также ксантофил и каротин, содержащиеся в моркови и присутствующий в основном в черных чаях. Более тщательные исследования последних лет показали, что цветность настоя связана главным образом с двумя группами красящих веществ – теорубегинами и теофлавинами. Первые, дающие красновато-коричневые тона, составляют 10% сухого чая, вторые, имеющие золотисто-желтую гамму, лишь 2%. При этом теофлавины состоят из, собственно, теофлавина и теофлавин-галлата и являются весьма нестойкими веществами. При малейшем окислении они переходят в теорубегины. Это свойство пигментов чая объясняет многие свойства настоя, например, его побурение. Вы, наверное, замечали, как спитой и низкосортный чай быстро буреет, становится непрозрачно-темным, если его оставить постоять некоторое время. Это означает, что происходит окисление теофлавинов, дающих не только и не столько цвет, сколько тон, яркость настоя. Отсутствие или присутствие теофлавинов в чае служат таким образом довольно точным и наглядным показателем качества чая. Так, постоянное соотношение теофлавинов и теорубегинов в хорошем чае равно 1 к 10, а в плохом 1 к 20. Это дало возможность разработать простую и точную шкалу качества чая, выражаемого в ступных цифровых показателях, и следить, за изменением его по этой шкале. Согласно международным правилам, любой купаж чая должен иметь соотношение теофлавинов и теорубегинов не ниже, чем 1 к 16, то есть быть по крайней мере средним чаем по качеству, а при соотношении выше 1 к 25 чай должен быть объявлен непригодным к употреблению и снят с продажи. Установление этих показателей весьма несложно и может производиться любой биохимической и медицинской лаборатории. Таким образом, современный уровень знаний о составе чая помогает находить объективные критерии для определения его качества и переходить от категории субъективных, органолептических и эстетических оценок к краткому результату бесстрастному языку цифр. Кроме перечисленных шести важнейших групп веществ, немалое значение для потребителя чая имеют минеральные, неорганические, смолистые вещества, а также органические кислоты, содержащиеся в чае в меньших количествах. Минеральных и других неорганических веществ в чае содержится от 4 До 7%. Они вовсе не ограничиваются солями железа, открытыми в чае сравнительно давно. Помимо железистых соединений в чае присутствуют и такие металлы, как магний, марганец, натрий. И вместе с кремнием, калием, кальцием они крайне важны для питания различных тканей человека и особенно для образования в нашем организме центров электростатических и радиоактивных явлений. В чае содержатся и другие металлы и неорганические вещества в виде микоэлементов, в том числе фтор, йод, медь, золото и другие. Все они входят в состав сложных соединений, но, находясь в коллоидальном состоянии, поддаются растворению в воде и выходит в чайный настой, особенно в тор и йод, служащие антисклеротическим средством. Особенно следует указать на фосфор и его соединения. В грузинском чае обнаружены фитин,